Глава 20. Солдаты Ариакаса маршировали по дороге. Это была не его гвардия, прекрасно обученная и тренированная, слишком ценная, чтобы бросать ее в эту компанию, которая превосходно умела воевать. Именно она захватила оплоты и Нираку вместе с прилегающими землями. Солдаты, которых Ариакас послал в Южный Бладхельм, были лучшими из его новобранцев. Те, кто пришел в его армию недавно, и показал себя лучше всех. «Этот поход станет их боевым крещением», — решил повелитель. Цель армии была настолько секретна, что даже командующие не знали ее точно. Первые приказы они получили только после первых суток перехода, когда ближе к вечеру их догнали посыльные виверны. Теперь армии надлежало двигаться только по ночам. Солдаты шли в полном молчании, сняв кольчуги и броню, чтобы не звенеть. Колеса телег были обмотаны тряпками, за любой звук нещадно наказывали. Любой, кому не повезло оказаться у них на пути, бывал быстрый и безжалостно убит. Никто не должен был сообщить о приближении с севера армии тьмы. Китиарос и Малатусом не присоединились к армии. Они вдвоем могли двигаться быстрее, чем огромные железные змея, ползущая по лесам и полям, а Арякос хотел, чтобы они появились в безнадежности раньше, чем его солдаты — и обнаружили месторасположение яиц до начала сражения. Воительница и дракон должны были незаметно проникнуть в город и заняться поисками, пока не запахло жареным. Китиара была довольна, что добилась разрешения действовать самостоятельно, и Малатус вызывал слишком много любопытства и ненужных вопросов. Напрасно Китиара уверяла дракона, что обличье мага ложа в Эхманти не совсем подходит для армии королевы Такхизис, и что черный маг был бы более предпочтительным, И Малатус не соглашался. Он был красным драконом и желал оставаться красным даже в человеческой форме. В конце концов, Китяре надоел бесконечный спор, и она плюнула на цвет одежды Малатуса. Воительница предвидела схватки с ним по более серьезным вопросам и решила не тратить силы зря. Однако она не понимала, почему высокомерный дракон, одинаково презрительно относившийся ко всем людским расам, так цеплялся за выбранный цвет. Впрочем, она не собиралась обсуждать приказы, особенно последний, который ей доставили тайно до отъезда. Китиара даже сначала подумала, что это любовное письмо, но Ариакас был не из таких воздыхателей. Она держала этот приказ тщательно свернутым и упакованным в плотный мешочек, притороченный к седлу. Китиара так до сих пор не смогла прочесть его, и Малатус требовал постоянного внимания. Целый день быстрой скачки дракон нудно перечислял истории набегов и сражений, резни и грабежей. Когда он отвлекался от историй, то горько жаловался на мерзкую еду, употребляемую им, а также на то, как унизительно ехать на лошади, когда можно лететь под облаками. К вечеру, несмотря на отсутствие постели и сокровищ, дракон задремал. Он спал, как собака, вертясь во сне, лязгая зубами и царапая землю пальцами. Понаблюдав за его беспокойным сном, Китиара легко потрясла его за плечо и позвала по имени. Дракон что-то шумно забармотал и зарычал, но не проснулся. Удостоверившись в том, что он спит крепко, Китиара достала приказ и подсела ближе к огню. Командиру Китиаре Утматар Если возникнет любое обстоятельство, могущее быть расценено командиром Утматар, как мешающее планам ее величества королевы Такхиз в завоевании Ансалона, Приказываю командиру Утмотар действовать так, как она сочтет нужным. Ариакас, повелитель драконьей армии королевы Такхизис. Вот хитрый ублюдок, пробормотала Китиара с легкой улыбкой. Она еще дважды прочитала этот преднамеренно неопределенный приказ, а потом засунула его в потайной карман за голенищем сапога. Приказ был своеобразным ударом плетью за ее непослушание и своеволие. Воительница ожидала подобного наказания, ведь никто не говорит «нет» Арякосу безнаказанно. Но такой хитрости Китиара не ждала. Ее мнение об арякасе выросло на несколько отметок. «Этим приказом Арякос переложил всю ответственность за операцию на мои плечи», — подумала она. «Если все пройдет успешно, меня наградят и продвинут по службе. Повелитель будет хвалить меня и разделит со мной постель. Но стоит всему провалиться...» Сейчас Ариакас очарован пленён, Но он не из тех людей, которые долго не изменяют своим увлечением. Он принесет меня в жертву своим амбициям и жажде власти без всякой жалости. Даже не оглянется посмотреть, как будет биться в агонии мое тело». Китиара сидела у костра и смотрела в потрескивающий огонь. Позади нее Ималатус рычал и фыркал во сне, распространяя вокруг сильный запах серы. «Наверное, сейчас сжигает целый город». Китиара представила горящие дома и магазины, людей, мечущихся в огне, как живые факелы, горелое мясо, обугленные руины, армию, победно марширующую по мертвому пеплу. Огонь пожара разгорался по всему ансалону, пожирая бесполезных эльфов, гниющих в своих лесах, жалкие низшие расы, мешающие развитию человека, опаляя своим огнем рыцарство, прозябающие со своими древними идеями. Новый порядок родится как феникс из пепла старого. «И законами мира буду управлять я», — сказала Китиара танцующим язычкам костра. «Очищающий огонь будет гореть на лезвие моего клинка. Я вернусь к тебе с победой, повелитель Ариакас, или не вернусь вообще?» Обняв колени и уронив на них голову, Китиара смотрела, как пламя пожирает дрова. И все, что оставалось после огня, было только обугленными головешками, пульсирующими в темноте, как багровые глаза дракона.